Глава тридцать пятая Осел, нагруженный папирусом, кисточками и табличками, вел Пазаира по пригородам Мемфиса. Если бы северный ветер заплутал, сути помог бы найти дорогу. Но животное оправдывало свою репутацию. Кем и Павиан замыкали процессию, направлявшуюся в казарму, где орудовал Чичи. Рано утром химик работал во дворце, так что путь был свободен. Позаир был вне себя от гнева. Когда тело перевозчика перенесли в ближайшее управление стражи, местный сумадур составил заведомо ложное донесение. Он никак не мог допустить мысли об убийстве на уверенном ему участке и страха быть пониженным в должности. Вместо того, чтобы подтвердить выводы судьи, он счел нужным заключить, что перевозчик просто утонул. По его мнению, следы на шее и на виске появились случайно и не имели отношения к деву. Базаир обстоятельно изложил свое особое мнение. Перед возвращением на север он видел Нефред всего несколько минут. С самого утра к ней потянулось множество пациентов. Пришлось довольствоваться парой ничего не значащих фраз и взглядом, в котором он ловил поддержку и понимание. Сути был в восторге. Наконец-то его друг перешел к решительным действиям. В казарме, расположенной очень далеко от основных пунктов размещения войск в Мемфисе, не наблюдалось ни малейшего оживления. Не было видно ни тренирующихся солдат, ни лошадей. Сути, как человек военный, первым делом стал искать дежурного, призванного охранять вход, но путь к весьма веткому сооружению был открыт. Только два старика беседовали, сидя на краю каменного колодца. — Скажите, уважаемые, что за отряд здесь размещен? Тот, что постарше, фыркнул. — Отряд ветеранов и коллег, сынок. Нас поместили сюда, прежде чем отправить на пенсию. Прощайте, азиатские пути дороги, наступательные марши, да скудные рационы. Скоро нас ждут сады, служанки, парное молоко, свежие овощи. — А где ваш старший? — В бараке, вон там, за колодцем. Судья предстал перед усталым офицером. Посетитель у нас редкость. Я судья Позаир, и мне необходимо обыскать ваш склад. Что еще за склад? Некто по имени Чичи проводит исследование в вашей казанме. Чичи, понятия о нем не имею. Позаира писал химика. А, этот приходит после полудня и проводит здесь ночь, верно. Приказ сверху, я подчиняюсь. Откройте мне помещение. Да у меня и ключа нет, тогда проводите нас. Вход в подземное помещение Чичи -чи преграждала массивная деревянная дверь. На глиняную табличку Позаир занес год, месяц, день и час своего вторжения, а также описание места. Открывайте. Я не имею права, я беру ответственность на себя. Сути помог офицеру. С помощью копья они взломали деревянный засов. Позаир и Сути вошли внутрь. Кем с Павианом остались на страже. Очаг, печи, запасы древесного угля и пальмовой коры, тигли, медные инструменты. Судя по всему, оборудование у Чичи было превосходное. Везде царили чистота и порядок. Быстро обыскав помещение, Сути нашел таинственный ящик, перенесенный из одной казармы в другую. — Я волнуюсь, как мальчишка, первый раз оказавшийся наедине с девушкой. — Погоди, нельзя останавливаться когда-то у цели? — Я составляю отчет. Состояние помещения, местоположение, подозрительного предмета. Едва позаир кончил писать, сути открыл ящик железо! Слитки железа, да непростого. простого. Сути прикинул на руке вес слитка, пощупал его, смочил слюной, поскреб ногтем. Оно не из вулканических скал восточной пустыни, оно и из легенды, что рассказывали в селении. Небесное железо. «Да, похоже на то», — подтвердил Позаир. «Тут целое состояние. Именно из такого железа жрецы дома жизни делают металлический трос, чтоб фараон мог подняться на небо. Как им может владеть простой химик?» Сути был потрясен. «Я слышал о нем, но даже мечтать не смел когда-нибудь подержать его в руках». «Оно не наше», — напомнил Позаир. «Это вещественное доказательство». Чичи придется объяснить, как оно сюда попало. На дне ящика железное Тесла. Этот инструмент служил для тверзания уста, очей мумии, когда смертное тело, воскрешенное ритуалами, превращалось в светлую сущность. Ни по сути не дерзнули к нему прикоснуться. Если Тесла освещено, в нем таятся сверхъестественные силы. — Мы с тобой просто смешны, — заметил офицер колесничий. Это всего лишь металл. Может быть, ты и прав, но я рисковать не буду. Что ты предлагаешь? Подождать подозреваемого. Чичи был один. Увидев, что дверь в его подземелье открыта, он тут же развернулся и собрался бежать. Однако наткнулся на нубийца, и тот подтолкнул его обратно, к казарме. Павиан беззвучно лакомился изюм. Такое поведение означало, что поблизости не бродит никто из спутников химика. — Весьма рад видеть вас снова, — сказал Позаир. Вы, оказывается, любите переезжать. Взгляд Чичи упал на ящик. — Кто вам позволил? Это обыск. Чичи отлично владел собой. Он оставался невозмутимо спокоен. — Обыск — процедура исключительная, — заметил он, поджав губы. как и вся ваша деятельность. Это дополнение к моим основным исследованиям. У вас особое пристрастие к казамам. Я готовлю оружие будущего, поэтому у меня есть все разрешения от армейских властей. Проверьте и убедитесь, что мои мастерские должным образом оформлены, а опыты получают поддержку сверху. Не сомневаюсь. Но вряд ли вы достигнете цели, используя небесное железо. Этот материал предназначен для храма, Раноккой Тесла, спрятанный на дне ящика. Ящик мне не принадлежит. Вы что, не знали его существовании? Его поставили здесь против моей воли? Ложь! — вмешался Сути. Вы сами приказали перенести его сюда. Думали, что в такой дыре вы в безопасности. Вы что, за мной шпионили? Откуда взялось железо? — спросил Пазаир. Я отказываюсь отвечать на ваши вопросы. В таком случае вы арестованы за кражу, сокрытие краденого и препятствие нормальному ходу расследования. Я буду все отрицать. Вы ничего не докажете. Или вы последуете за нами, или я попрошу нубийского стражника связать вам руки. Я не собираюсь сбежать. Из-за допроса е пришлось работать сверхурочно. в то время как его дочь, закончившая танцевальную школу, давала представление на главной площади одного из городских кварталов. Он надулся, тем более что делать все равно было нечего, так как Чичи не отвечал ни на один вопрос, предпочитая вообще не открывать рта. Судья терпеливо наставил. — Кто ваши сообщники? — Похитить железо такого качества. Одному человеку не под силу. Чичи смотрел на Пазаира из-под полуприкрытых век, и казался неприступным, как царские стены. Кто-то доверил вам этот ценный металл. С какой целью? Когда ваши исследования дали удовлетворительные результаты, вы под предлогом попытки хищения страны Кадаша выгнали своих помощников, обвинив их в нерадивости. И таким образом ваша деятельность осталась без всякого контроля. Тесла вы сами изготовили или украли? Сути с удовольствием двинул бы молчану, поскольку на Пазаир этого не допустил. Вы с Кадашем давние друзья, верно? Он знал о существовании вашего сокровища и попытался его украсть, если, конечно, вы не разыграли все это, для того, чтобы оказаться в роли жертвы и убрать из мастерской всех нежелательных свидетелей. Чичи -чи сидел на циновке, поджав под себя ноги и упорно молчал. Он знал, что судья не имеет права прибегать к какому-то было насилию, как бы вы ни упирались чичи я доберусь до истины это обещание химика не смутило Позаир попросил сути связать ему руки и привязать его к кольцу в муровному в стену мне очень жаль ерти но я вынужден вас попросить подсторожить подозреваемого это надолго мы вернемся за светло мемфисский дворец представлял собой административный комплекс состоявший из десятков контор, где работало множество писцов, Химики находились в ведении смотрителя царских мастерских, высокого сухощавого мужчины лет пятидесяти, который весьма удивился приходу судьи. — Со мной колесничий сути, свидетель обвинения. — Обвинение? — Один из ваших подчиненных, Чичи, в данный момент находится под арестом. — Чичи? Не может быть? Это ошибка? — Ваши химики используют небесное железо? «Конечно нет. Это материал настолько редкий, что его используют только в храмах и только в ритуальных целях. Как могло случиться, что изрядное количество этого металла оказалось у Чичи?» «Это недоразумение. На него была возложена какая-то особая задача. Он связан непосредственно с армейскими властями и должен следить за качеством меди. Позвольте мне поручиться за честность Чичи, за его техническое мастерство и человеческие качества». Вам известно, что он работает в тайной мастерской, оборудованной в здании казармы. Таков приказ армейских властей. Кем он подписан? Целым рядом старших офицеров, которые требуют, чтобы некоторые специалисты разрабатывали новые виды оружия, Чичи один из них. Однако использование небесного железа явно не было предусмотрено. Этому должно быть какое-то простое объяснение», — подозреваемый отказывается говорить. чечи никогда болтлив не был, он молчалив по натуре. Что вам известно о его происхождении? По-моему, он родился где-то недалеко от Мемфиса. А вы не могли бы это проверить? Это так важно? Да, более чем вы думаете. Я должен посмотреть в архивах. Поиски заняли более часа. Так и есть. Чичи -чи родом из небольшого селения к северу от Мемфиса. Учитывая его должность, вы, наверное, проверяли эти сведения? Этим занимались военные, они ничего необычного не обнаружили. Провявший поставил печать по всем правилам, и Чичи приняли на службу, ничего не опасаясь. Надеюсь, вы сделаете все возможное, чтобы его отпустили как можно скорее. Улик против него становится все больше и больше. Воровство он усугубил ложью. Судья позовер... Вы явно перегибаете палку. Если бы лучше знали Чичи, -Чи, вам было бы ясно, что он не способен на бесчестный поступок. Если он не виновен суд, это докажет. Ертиры дал, сидя на пороге. Осел грустно смотрел на него. Сути принялся отрясти секретаря, между тем, как Пазаир убедил, что Чичи -Чи исчез. Что произошло? — Он пришел, потребовал мой протокол. Обнаружил, что два пункта неполные, и поэтому документ недействителен, пригрозил мне взысканием, освободил задержанного, поскольку формально он был прав, я был вынужден уступить. О ком вы говорите, о Верховном страже Монтумессе. Позаир прочел протокол. Действительно, Ерци не указал должность Чичи, -чи, и не уточнил, что судья вел предварительное расследование лично, не прибегая к помощи третьих лиц. Вся процедура была сведена, на нет. Солнечный луч проникал через переплет каменного окна и освещал лоснящуюся голову Монтумеса, умощенную благовониями. Он принял Позаира широко улыбаясь, сделанным в Не правда ли мы живем в замечательной стране, мой дорогой судья? Здесь никто не боится перегибов закона, ибо мы радеем о благополучии подданных. Слово «перегибы» явно вошло в моду. Вот и смотритель лаборатории сказал, что я пригибаю палку. Вряд ли стоит ставить им это в упрек. Пока он сверялся с архивами, он дал мне знать об аресте Чичи. Я сразу же отправился в вашу контору, уверенный, что произошла досадная ошибка. Так оно и оказалось. Поэтому Чичи был незамедлительно освобожден. «Мой секретарь допустил очевидную оплошность», — признал позаир. «Но почему вас так интересует этот химик? Он военный специалист». Как и его коллеги, он находится под моим непосредственным наблюдением, и его нельзя задержать без моего согласия. Признаю, что этого не знали. Обвинение в воровстве, снимая из Чичи -Чи частичную неприкосновенность, — это обвинение необоснованно. Несоблюдение формы не отменяет сути претензий. Монтумес заговорил надменно. «Чи — Чичи! — Один из лучших специалистов в области вооружения. Неужели вы думаете, что он станет так глупо рисковать своей карьерой? Вы знаете, что было украдено? Какая разница? Я этому не верю. И прекратите лезть из кожи вон, лишь бы прослыть поборником справедливости. Где вы спрятали Чичи? Там, где до него не сможет добраться судья, выходящий за рамки своих полномочий. Сути поддержал Пазаира. Единственный возможный выход из положения — созвать суд, где на карту будет поставлено все. Доказательства и аргументы сыграют решающую роль, если присяжные не окажутся подкуплены противниками, ибо если бы Пазаир дал отвод всем присяжным, и могли бы отстранить от дела. Оба друга были убеждены, что истина, провозглашенные на открытом процессе расширили даже самые закоснелые умы. Судья поведал о своем решении Берониру. «Ты сильно рискуешь. Разве есть другой, лучший путь? Выбирай тот, по которому ведет тебя твое сердце. Я считаю, что нужно метить как можно выше, не растрачивая себя на второстепенные мелочи. Если нацелиться на главное, мне будет легче бороться с окружающей ложью и трусостью. Ты никогда не довольствуешься полумерами. Тебе нужен свет во всем его блеске. Но разве я не прав?» — Конечно, для предстоящего процесса нужен зрелый, опытный судья. Но боги доверили его тебе, и ты согласился. — Кем сторожит ящик с небесным железом? Он положил на него доску, на ней сидит павиан, к нему никто не подойдет. — Когда ты зазовешь суд? — самые поздние, через неделю. — Учитывая исключительный характер дела, я ускорю формальную процедуру. Как вы считаете, мне удалось выявить, где именно сосредоточено зло? — Ты близок к этому. Могу я попросить вас об одном одолжении? — Кто ж тебе мешает? Несмотря на ваше скорое назначение, вы согласитесь быть присяжным? Старый учитель устремил взор на свою планету-покровительницу Сатурн, сиявшую непривычно ярко. — Разве ты в этом сомневался?